Княгиня Мария Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджимурата в гостиной. И Хаджимурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака также священа для кунака, как и он сам. И наружность, и манеры Хаджимурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположила его в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Хаджи Мурат, однако, отказался от кофе, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и полтораскому. Кудрявый же востроглазый сынок Марии Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджимурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина. Оставив Хаджимурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджимурата.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 Тотчас же, применив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марии Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку. «Твоя сын — кунак», — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам бульку, влезшего ему опять на колено. «Он прелестен, твой разбойник», — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. Булька стал любоваться его кинжалом, он подарил его ему. Булька показал кинжал отчиму. «Это ценная вещь», — сказала Марья Васильевна. «Надо будет найти случай отдарить его», — сказал Воронцов. Хаджи Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал. «Джигейт! Джигейт! Прекрасный кинжал! Прекрасный!»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 и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь, или просто убьют, и потому был на стороже. Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади, и не отобрали ли у них оружие. Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них, и переводчик угащивает их едою и чаем. Хаджимурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву.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 И тотчас обратилась к Хаджимурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджимурат поднял пять пальцев и показал на солнце. «Стало быть, скоро». Воронцов вынул бригет и прижал пружинку. Часы пробили четыре и одну четверть. Хаджимурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы. «Вот случай, подари ему часы», — сказала Мария Васильевна мужу. Воронцов тотчас предложил часы Хаджимурату. Хаджимурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой. После обеда князю доложили об адъютанте Меллера Закомельского. Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджимурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом и что он требует, чтобы Хаджимурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено и, через переводчика, передав Хаджимурату требования генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру. Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность. И, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджимуратом к генералу. «Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталось. Это мое дело, а не твое». Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу. Можно бы в другое время. А я хочу теперь. Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое. Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене. Адъютант уже велел проводить Хаджи в приемную и не выпускать никуда до его приказания. «Прошу», — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.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 В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера Закомельского. — Ну, полноте, барон, Симон не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна. — Я, княгиня, не про то говорю. Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю? Она засмеялась. И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.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 что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер Закомельский. И поэтому, когда Меллер Закомельский позвал к себе Хаджимурата и стал расспрашивать его, Хаджимурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сордарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову в Тифлисе.